«Пить. Дайте». Сестра поднесла к его губам паильник. «Горько», — сказал Налбандов. «Вы мне даете горечь. Это морс. Он кислый. Пейте». Костенко достал из кармана фотографию Кишалавы и показал ее Налбандову. «Это он наливал вам из своей бутылки?» — спросил Костенко. «Это он принес с собой в номер бутылку коньяка». «Да, он».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 Он помнил весь разговор, но сейчас не мог бы его воспроизвести, потому что разговор этот, длинный, двухчасовой, подробный, казался налбандову каким-то единым целым, тяжелым, как плита гранита. Иногда правда налбандова оставался один. Не было никакого пименова, и не было последнего разговора, когда тот объяснял, зачем нужно имитировать ограбление фабричного склада. И не было того ужаса,